Грамоты на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства от 21 апреля 1785 года. Грамота о вольности дворянства, по сути дела, перечисляла данные Петром III привилегия, но она и расширяла права дворянства. Дворяне имели право не служить, занимать любой пост в уездной администрации, ездить за границу. Теперь дворян нельзя было наказывать телесно. А ведь совсем недавно, 40 лет назад, благородных дам Бестужеву и Лопухину, бабе заговор, прилюдно били кнутом, да ещё и языки отрезали. Для того, чтобы раз и навсегда прекратить разногласия между дворянами и другими сословиями, в наместничествах составляли дворянские родословные книги. Брикнер пишет. «Обнаружился антагонизм между двумя важнейшими группами дворянства — Настоящая аристократия, то есть рюриковичи по происхождению, богачи по состоянию, потомки столпов государства не хотели пользоваться одинаковыми правами с дворянами нового происхождения, то есть людьми, вступившими в дворянское сословие не иначе как путём постановления табеля о рангах. Иным надо было доказать своё дворянство. Доказывали, но имели место подлоги, фальшивые дипломы и грамоты. Было чем заняться людям? Коснусь боком вопроса о крепостном крестьянстве, все историки в один голос говорят, что при Матери Отечества Екатерине II положение крепостных крестьян заметно ухудшилось. Всё так, но… Брикнер. Допуская, что на Екатерине лежит некоторая доля ответственности за это ухудшение положения массы народа, нельзя не сознаться в то же время, что обстоятельства препятствовали проведению реформ. Что же это за обстоятельства? «Это весь уклад жизни того времени», — Пушкин говорил. «И без всякой иронии, что в России самый главный европеец — правительство. А как она могла освободить крестьян, если все были против? И не чудовище ретрограда, а самые просвещенные люди того времени?» Дашкова совершенно искренне была уверена, И не раз об этом писала, что русские крепостные живут в России при помещиках, как у Христа за пазухой, и что жизнь их гораздо лучше, чем, скажем, у крестьян во Франции. Сигюр, французский посол, ей в этом вторил. Позволю себе порассуждать на эту тему. Наверное, мои измышления покажутся историку наивными, в лучшем случае спорными. Крепостная зависимость появилась в России как бы сама собой, постепенно. Не было такого закона, официального манифеста, что крестьян можно продавать как скот. Но появился такой обычай. Помещик продавал свою землю или проигрывал ее в карты, а вместе с землей к другому переходили и крестьяне, потому что они были за ней закрепощены. А вот закон, что нельзя продавать крестьян без земли, издавался неоднократно, а это значит, что торговля людьми уже шла очень бойко. Это делали без всяких законных прав, потому что это стало нормой, обычаем. А с обычаем бороться очень трудно. Пётр I даже на таком законе, как Брадо Брития, все нервы себе испортил. А здесь надо было идти против жизненного уклада всего общества. Помещики в ужас приходили. А как тогда жить? У нас не будет ни повара, ни горничной, ни няньки детям и так далее. И главное, на что жить, если на земле не будет прикреплённых к ней крестьян? Были разумные помещики, были строгие, были лютые и, по-простому, сумасшедшие. В XVII веке, по старому изложению, был закон. Если от истязания умрёт крестьянин, то помещик сам подвергается смертной казни, а семья крестьянина обеспечивалась за счёт имущества помещика. Уже Пётр I запретил подавать крестьянам челобитные жалобы, но они всё равно просачивались. Екатерина запретила крестьянам жаловаться специальным указом. На этом настаивал Сенат. Челобитных было слишком много, некогда работать. И продолжали бедных крестьян колотить почём зря за всякую провинность. Всё секли и палками, и розгами. Гордость нашего Отечества Суворов в борьбе с пьяницами, которых ненавидел, применял все виды физического воздействия, вплоть до сажания на цепь и надевания на ноги колодок. Болотов, наш гениальный садовод и замечательный мемуарист, боролся с пьяницами этими же способами. Колодки, потом сечь, потом опять колодки. Подобным способом у нас сейчас иногда обходятся с наркоманами. И, говорят... «Были случаи исцеления. Пьянец у нас уже не лечат, это неистребимо». «А как не бить нерадивых?» Екатерина издавала указы о воспитании нового человека, а детей по-прежнему секли за каждую провинность. Такой обычай. К сожалению, он не выветрился до конца и в наше время. Петербургские ведомости пестрели объявлениями. Продается мужской и женский хороший перукмахер ростом выше среднего, недурной фигуры. Годные в камердинеры официанты и лакеи. И жена его, 24 лет, прачка и швея, с дочерью по третьему году. Оба хорошего поведения. Последняя им цена — одна тысяча рублей. Этим повезло. Их продали всей семьей, а могли и разлучить навечно. Продается девка, умеющая белье шить и в тальбуре гладить и крахмалить, отчасти кушанге готовить и портному. Тут же продаются бриллиантовые вещи и цветные каменья, да бык и корова хорошие породы, за сходную цену. Брикнер пишет. Вслед за объявлениями о продаже коров, жеребцов, малосольной осетрины, лиссабонских апельсинов, объявления о продаже крепостных, семьями и порознь, и чаще всего о продаже молодых девок, собою видных. Крепостных не только продавали, но проигрывали в карты, платили ими долги, давали ими взятки, платили ими врачам и прочее. Если хозяин приличный человек, то и сами рабы не очень настаивали на получение вольности. Это уже при Александре Первом декабрист Якушкин хотел освободить своих крестьян. Они взмолились. «Батюшка, пусть всё будет по-старому. Мы твои, а земля наша». Но земля-то была как раз господская. А куда деть священное право на собственность? Ещё в 1765 году Екатерина, следуя этикету века, назначила премию в одну тысячу рублей тому, кто напишет «Лучшее сочинение об отмене крепостной зависимости крестьян». Желающих не нашлось. Журнал «Русская старина» нашёл где-то, в мемуарах, наверное, разговор императрицы с Далем, личный библиотекарь Екатерины. «Да, дело нелёгкое. Оно немало меня озабочивает, и всё-таки оно остаётся в одинаковом положении. Я, боюсь, не вышла бы из этого чего-либо вроде американского колониального дела, если только я его затрону. Где только не начнут его трогать, оно нигде не поддаётся. Императрица-королева Мария Терезия при всём своём старании не продвинулась ни на шаг, и мне предстоят те же трудности». Они окажутся ещё большими, как только примусь действовать. Однако, как жаль, удалось ли мне окончить многие другие дела. Я надеюсь, что обстоятельства сложатся так, что не пойдут наперекор моим намерениям. Но ведь могла же Екатерина дать хоть малую послабку крепостным крестьянам. Не дала. Может, руки не дошли, а, скорее всего, боялась. Фугачёв её напугал, но не научил. Для того, чтобы освободить крестьянство так, чтобы удовлетворить полностью его нужды, надо было полностью уничтожить дворянство. Во Франции с этим справились в конце 18 века, частично. У нас в России в 1917 году, полностью. И что хорошего, много ли от этого выиграли крестьяне? В колхозах они даже паспорта не имели, а за работу получали трудодни платили натуральным продуктам в очень умеренных количествах. И как-то получается, что человеческим обществом руководит не смысл, а привычка и идеология. Государство говорит подданному, у тебя всё хорошо, ты счастлив и благополучен, изволь исполнять. Так что читайте «Экклезиаст», там всё написано. А если хотите подробнее ознакомиться с возникновением крепостничества, очень рекомендую Ключевского.